Глава двадцать пятая Богдан «Слушай, Костян, хорош водяру жрать!» Смахиваю стакан со стола друга и выливаю виски в урну. «Да, мамочка, ты права!» Кривляется Макарский и откидывается в кресле, прижимает запястье глазам и трёт. Не спал, видимо, снова. Точнее, бухал в офисе всю ночь, пялись в стену или Катькины фотки в телефоне. «Костя, ты похож на говно. Давай уже соберись». Швыряю ему в рошу полотенце, брошенное на кожаный диван, и кидаю в сторону двери в душ. «Хочется сказать, это всего лишь баба. Но ведь это неправда. Для Костяна Катерина оказалась не просто всего лишь. Влюбился друг». Леня вчера операцию сделали», — сообщает Макарский. «Грудь полностью отняли». Звонил вечером, она вроде бы держится. Говорит, сиськи всегда мечтала больше сделать. Теперь повод есть. Лина, как всегда, смеюсь, усевшись на диван, выберется обязательно. С Линой у Костяна своя история. Познакомились они еще в детстве, поженились рано. Потом остыли чувства, так бывает. Лина нашла себе инженера садрота помешанного на науке. Все были в шоке. Как такая шикарная женщина, как и Лина? связалась с таким додиком. Лина из тех богинь, на которых смотрят с восторгом и трепетом, а этому кажется пофиг, главное формулы. С Костей они так и не развелись официально, продолжая дружить периодически во всех плоскостях. Всех троих все устраивало. Рак у Лины обнаружили несколько недель назад, а Задрот поплакал и пожал плечами. «Поддержка легла на Костю». Вот тут Катюха узнала, что брак еще официально не разорван. Точнее, она просто узнала про брак и ушла в закат. «Косяк Костяна, да, но что уж есть. Факт, ему херово без девчонки, сильно хреново». «Ты нашел что-нибудь?» «Костя, разговор, похоже, сложноватый получится». «Пока не нашел, но ты уверен, что искать надо?» «В смысле?» Сдвигает брови и смотрит на бычина. «Бессмысла. Я уже тебя спрашивал, что ты собираешься делать, когда найдешь девчонку?» «Объяснюсь для начала. Костя, а что именно ты скажешь? Разве ты еще не женат? Не думаю, что Катерина станет тебя слушать». «Тогда что ты предлагаешь?» Кладёт локти на стол и впиривается в меня взглядом. «Оставить её в покое. Ты серьезно? поднимает брови, глядя с сарказмом и недоверием. «Ну вот, блять, тупой, что ли?» «Вполне. Остави ее, Дай понять, разобраться в себе, остыть. Мне кажется, такой усилой не удержишь, Костя. Да и тебе остыть пора. Не все можно взять на храпом, сечешь. Иногда лучше отпустить, оно и само может прийти тогда. И уже наверняка. А если не придет? Тогда и будешь думать, тогда и попытаешься еще раз». А сейчас по-горячему рано. И тут дело не только в самой Катерине. Я просто знаю Макарыча. он обычно держит эмоции под контролем, потому что и не пьет ни с кем, кроме самого себя и меня, но иногда крайне редко у кости срывает башню напрочь, нахуй. И в этом случае он способен навертеть таких косяков, что потом не расхлебает большой ложкой. А сейчас он на грани, конкретно так. И что ему взбриндит сделать, если сейчас найдет девчонку, я даже прогнозировать не возьмусь. Потом пожалеть может. Так что да, сейчас ему необходимо притормозить. Найти Катю можно, не думаю, что сложно будет. Вряд ли провинциальная учительница окажется мастером конспирации. Ее возможности весьма ограничены, наши куда шире. Вопрос в том, как раз она дали. Макарский встает и идёт к небольшой двери, за которой в его офисе располагается ванная. Распахивает ее и умывается над раковиной, мочит волосы и шею. Когда выходит, вижу, что взгляд вроде бы немного стал яснее. Рид, два кофе и чего-то пожрать сообрази, пожалуйста. Но кофе сейчас неси», — говорит секретарша по связи. «А с душой что делать, Рэм?» — спрашивает тоном, который я редко слышал от него. подавлено как-то. «На куски же, понимаешь?» «Понимаю», — пожимаю плечами. «Думаешь, у меня не рвало в клочья после Ирки? А теперь вон Белочка и горошинки. Жизнь поворачивается не всегда задом, Макарыч. Горошинки? выгибает бровь вдруг. «В животе? Две?» «Ты же про ее вчерашний ужин!» Расплывается в улыбке и аж светлеет Макарский. «Батя будешь». Я ему не успел сказать. Слишком уж он замотан был, потерян эти пару недель. Буду. Тоже улыбаюсь. Я вообще, как дурак, каждый раз тянет улыбаться, когда думаю об этом. Офигеть. Костя будто включается снова в нормальную жизнь. Приятно видеть, как друг радуется за тебя. «Рэм, ты будешь бать и поверить не могу!» — ржёт. «Сразу двоих! А если девки родятся?» «Начнут бороду и косички заплетать». Он откровенно прикалывается, но я не обижаюсь. Хотя борода в косичках такое себе, конечно. Надо сбрить ее нафиг. Давно собирался. Надо еще додавить ее бывшего. Поистине бесстрашный дрищ. Его давишь, а он трепыхается. Ты, прикинь, адвоката нанял, чтобы обобрать девчонку. Квартиру пытаются отжать, которую ей бабушка подарила. «Ни хрена себе!» — офигевает Макарский. «Так позвони Радиону. «Уже!» Тот сказал, что раскатает их по щелчку пальцев. Там даже до суда не дойдёт. Но это небольшая проблема. Главное, чтобы Карина не нервничала. Мы с Макарским прощаемся. Он даже вроде бы включается в работу. По крайней мере, я надеюсь на это. А я еду к себе в офис Рыси. Бизнес стартовал только недавно. Делал много». Благодаря рекомендациям Кости клиенты уже есть. Пока решил много не брать. Людей у меня мало еще проверенных. Раскрутимся. На защите пары тройки объектов, а потом можно будет шире штат вводить, обучать парней. А пока команда из уже знакомых ребят по полиции. Частная охрана — сфера, где каждый боец должен быть полностью проверен и находиться в абсолютном доверии. Поэтому лучше пока не хватать масштаб, а расти постепенно. Нам должны доверять, будь то охрана ларька на рынке или ребенок политика Репутация — важнейший аспект. В машине получаю сообщение от матери, восьмое уже за день. «Богдан, я, кажется, заболела. Может, заедешь?» «Знаю я это ее Заболела. Шантаж». «Нет, исключить, конечно, нельзя, но я ведь знаю свою мать. Как только она с чем-то в моей жизни не согласна, сразу «Богдан, я болею». «Вызову тебе частного врача, мам. Сегодня никак». В ответ молчание. «Понятно все. Просто она хочет еще раз промыть мне мозг, только уже на своей территории. Честно говоря, я не думал, что мама так отреагирует на Карину. Я понимаю, что Ира, дочь ее лучшей подруги и начальницы, но чтобы такое мне заявить, не ожидал от матери». Ошиблась. «Ну да, блядь». Маленькая ошибочка в виде скачков на соседском члене. В офисе справляюсь часа за три, мозги периодически отвлекаются, хочу к Белочке. Интересно, что она сейчас делает? Приходится даже головой встряхнуть, чтобы перестать представлять ее в коротком халатике у меня в квартире. Как она ходит, раскладывает свои вещи, как наклоняется, чтобы поднять упавшую случайно футболку, а коротенький халатик? Так, Рёмов, работай! Закончив дела, быстро собираюсь. Надо, наверное, нанять секретаршу, бумажек уже дофига, самому возиться не хочется. Заезжаю по пути в кофейню. Помню, как вчера Белочка лопала Наполеон. Надо взять к чаю, раз ей так понравился. Домой тянет. Давно такого чувства в груди не было. А как вспомню вчера эти ее глазища, взгляд чистый, открытый... Мать моя наговорила гадостей, Белочка все слышала, а потом подошла и выстрелила этим своим «я тебя тоже». Прямо в сердце. Надо же как. Я думал, что после Ирки не смогу. Нет, понимал, что все женщины, как и мужики разные, по одной не судят. Но что так скоро в сердце, растоптанном совсем недавно, новое чувство поселится? Не предполагал даже. И тут Белочка... Офигенная, сексуальная, по-настоящему красивая женщина. Тоже подстреленная. И вдруг доверилась. Открытая такая, а там у нее в животе мои дети. Мои дети. Моя белочка.